Глава девятая «Ну что, тронулись?» Я повернул голову и посмотрел на мою Алёнку, сидевшую за рулём нашей тяжело гружённой саранчиты. Как мы обозвали малышку Шкоду? Потому как она была весёлого, жёлто-зелёного цвета с белой крышей. «Точно сможешь вести», — уточнил я, скосив глаза на её животик. Алёнка фыркнула. «Если уж из Кошицы до Питера доехали, то уж тут-то...» «Ну, это да. Из Кошицы мы добрались до Ленинграда на машине. Границы СССР пересекли в Ужгороде, до которого от Кошицы было меньше ста километров. старшина пограничника аж охренел, когда мы заявились на КПП, а потом очень долго копался в документах и куда-то названивал. Но, в конце концов, нас впустили-таки на родину». Однако заночевать нам пришлось прямо там же, в Ужгороде, оказавшимся очень приятным и не совсем советским городком. Больше всего он напоминал ту же Чехословакию, а из советских республик — Прибалтику, по которой мы изрядно попутешествовали прошлым летом. В Кошице я слился, причем просто эпически. И дело даже не в том, что марафон я закончил за пределами первой даже не десятки, а двадцатки а в том, что произошло после этого. На пресс-конференции, куда меня пригласили как одного из членов зала славы марафона, меня просто заклевали. Причем, в первую очередь, не местные, они-то как раз выглядели более-менее лояльными, а австрийцы, немцы и англичане. Как выяснилось, в этом марафоне участвовало довольно много иностранцев, и для освещения их участия как раз и понаехало множество западных корреспондентов. Но когда до них дошел слух, что в этом марафоне примет участие один из кровавых мальчиков советов, полной заморавшейся в убийствах мирных жителей, подвергнувшейся беспрецедентной оккупации мирной страны, которому когда-то не иначе как попустительством Божьим Удалось выиграть этот марафон. Они страшно возбудились и, так сказать, наточили свои перья. Ей-богу, во время пресс-конференции я временами чувствовал себя звездой почище Битлз. Или Мэрилин Монро. Об официальном победителе все как будто забыли. Цель у этой наглой толпы была одна — я. И они долбили и долбили меня вопросами. Причем большая их часть не имела никакого отношения к кошескому марафону. А то у меня создалось впечатление, что я сам собственноручно замочил какого-то польского ксенза по имени Ежепапилушка. Уж больно настойчиво мне предлагали покаяться за его убийство. Увы, сделать ничего я так и не смог. Впрочем, в этом была не только моя вина. Как когда-то Хрущев... В своей некрофобской борьбе с покойным Сталином громкими разоблачениями напрочь обрушил авторитет СССР в мире, так и сейчас, при властной группировке, проталкивая на пост генсека старых маразматиков, которые, едва только умастив свой старый морщинистый зад в кресле главы партии и страны, быстро один за другим уходили в могилу, окончательно опустили авторитет страны ниже Плинтуса. И это отразилось на всем. СССР теперь больше не уважали и даже не боялись, а презирали. Спасти СССР, убив Горбачева или там Ельцина, три раза ха-ха. Все было разрушено, еще до них. Короче, побившись, так сказать, как рыба об и ничего не достигнув, я психанул и ушел с пресс-конференции, обозвав присутствующих на ней журналистов продажными суками, отрабатывающими Иудины серебреники что, естественно, на следующий же день было с радостью растиражировано по всем доступным каналам. Так что, что бы там ни задумывалось со мной группой, к которой принадлежал пастухов, этого точно не получилось. Утешение мне дали аж на три грамоты от ЦК Социалистического Союза Молодежи, от Общества Советско-Чехословацкой Дружбы и от Оргкомитета Марафона, в которых было написано, что я очень активно способствую развитию дружбы между советской и чехословацкой молодежью, между народами наших стран, а также развитию спорта вообще и марафонского бега в частности. Но еще там же, в Кошице, мы сделали нашей саранчите первое ТО. Причем, как положено, на фирменном сервисе «Шкоды». Как раз к этому моменту пробег у нас составил почти 1000 километров. То есть подошла к финишу обкатка. А пару канистр фирменного масла я выцеганил еще в Младоболеславе. — Ну, как выцеганил? Уговорил продать поскольку для этих машин была рекомендована полусинтетика «Матул», которую даже здесь, в Чехословакии, достать было очень непросто. А уж в СССР-то... Ой, думаю, не скоро еще наша саранчита дождется подобного квалифицированного сервиса и столь качественных расходников. Ну да, такова жизнь. До Питера мы добрались только через две недели, преодолев в общей сложности более 2.500 км по советским дорогам. И адаптированная под ралли подвеска нашей машинки показала себя на них выше всяких похвал. Так что я даже поверил в то, что саранчита реально сможет выдержать 10 тысяч километров пробега. Впрочем, могли и быстрее. Просто пару ночей заночевали во Львове, потратив промежуточный денек на прогулки по этому весьма приятственному городку. В котором, кстати, в настоящий момент располагалось военно-политическое училище. Так что советских курсантов по нему шлялись целой кучей. Плюс на три дня и с теми же целями задержались в столице Советской Украины. Вернее, ночевали мы у наших родственников в Белой церкви в небольшом городке в 80 километрах от Киева. Там осела семья моей двоюродной бабушки, бабы Муси, родной сестры моего деда. У него была большая семья, трое братьев, включая его самого и двое сестер. Младшая сестра, баба Дуся, осталась на родине, в Рязани. Вторую сестру унесло вот на Украину. Дед после 14 переездов осел в нашем городке. Еще один его брат, помотавшись по глухим окраинам Китая, стал москвичом, а самого старшего летчика занесло в Ленинград, где он и погиб во время войны. Но днем мы уезжали в Киев. Именно в Киеве я совершил второй акт потери попаданческой девственности. Отправил письмо в КГБ УССР, Насчет чернобыльской аварии, сообщив все, что я о ней знал. Увы, другой информации у меня не было. Ни о маньяках, ну, кроме Чикатила, но и о нем я помнил крайне мало. Ни о шпионах и предателях. Ну, может, только фамилии без каких-либо других подробностей. Ни о каких-нибудь катаклизмах. Нет, я помнил, что скоро должно случиться землетрясение в Спитаке. Но даже год, когда оно произошло, в памяти не остался. А вот про Чернобыль я знал довольно много. Во-первых, потому что во время работы преподавателем в ВПК одно время вел курс ЗОМП, а Чернобыль во многих учебниках разбирался как наглядный пример радиоактивного загрязнения местности. И во-вторых, уже будучи писателем, у меня появились мысли написать одну альтернативку по тому времени. Зомб. Защита от оружия массового поражения. Ну, я и собрал дополнительный материал. И судя по тому, что все сроки уже прошли, а Чернобыля до сих пор не случилось, мне и на этот раз удалось как-то повлиять на реальность. Впрочем, я специально писал так, чтобы у КГБ возникли подозрения о том, что готовится замаскированная под эксперимент диверсия. Мол, планируется под маркой эксперимента специально отключить автоматическую защиту, потому что собираются не просто устроить взрыв, но еще и совершить политический акт, сорвав первомайскую демонстрацию в столице Советской Украины. Так что ждать диверсии следует в последнюю декаду апреля. Причем все готовится так, чтобы люди без профильного образования не смогли разобраться в деталях. А возможные консультанты либо используются в темную, либо в деле. Короче, я сделал все, чтобы КГБ развернул настоящую охоту на ведьм, то есть вцепился и не пущал. Несмотря на то, что подобной подачей информации я явно поломал карьеры довольно многих вполне себе честных и порядочных людей просто слегка безответственных. Но, увы, других вариантов стопроцентно надежно предотвратить Чернобыль я не видел. А еще на три дня заехали домой, где произвели фурор нашей машинкой. Я ж никому не говорил, что собираюсь менять транспорт, так что наше появление на новенькой «Шкоде» оказалось для всех полным сюрпризом. Мужская половина нашей семьи просто прилипла к машине и не отходило от нее часа три. Как и существенная часть мужиков с окрестных домов. Народ пока был совсем не избалован иномарками, даже такими. Причем первый час пояснения всем гордо давала Аленка, впрочем, вполне заслуженно. Потому как если в начале нашей поездки моя любимая проводила за рулем максимум часа три, то к прибытию домой она уже лихо рулила часов по 5-6. Ну, с перерывами, конечно, но и это было очень солидно. Не говоря уже о том, что почти никто из окружающих мужиков не имел опыта езды по дорогам других стран. Кроме деда, конечно. Ну да. За границу мы на танках ездим, как говорится в одном популярном анекдоте. Я улыбнулся воспоминаниям, после чего повернулся к жене и чмокнул ее сначала в щеку, а потом в животик, в котором рос, и уже вовсю ворочался наш наследник. Уж не знаю, кто именно будет первым, девочка или мальчик. В прошлый раз первой у нас была доча, а как случится сейчас, никто не знает. УЗИ в СССР пока в разряде экзотики. Не готов утверждать, что ничего подобного нет вообще, но места, где это есть, лично мне неизвестны. Так что, кто там у нас в животике мамы растет, пока загадка. Ну тогда тронулись, только осторожнее. Увы, с безопасностью автомобилей здесь пока тоже полный швах. Ремни безопасности-то уже появились, но пока нерегулируемые, то есть без натяжителей. Так что надевать их только множить травмы. Ну, если заранее не отрегулировал их точно по своей фигуре. А фигуры с числа водителей у нас две, плюс сами фигуры имеют свойство меняться. Поел плотно, животик и выпер, а люфт на это никак не предусмотрен. Ремни-то сделаны из таких материалов, которые почти не растягиваются. Иначе как удержать летящее вперед при сильном ударе тело? Подушек безопасности тоже не имеется, как класса. Да и с рассчитанными, деформируемыми зонами также все плохо. Зато советские машины остаются практически целыми, даже в самых серьезных авариях. Оттер от крови и костей руль, кресло и переднюю панель, заменил бампер или вытянутое помятое крыло, все сел, поехал. Пролет в кошице мне аукнулся. Началось все с того, что две мои попытки дозвониться до Бориса Николаевича после возвращения закончились ничем. То есть меня с ним просто не соединили. А чуть позже я узнал, что пастухов отправляют послом в Данию. И даже такой мало что соображающий в высших раскладах власти человек, как я, понимал, что это означает пусть и весьма комфортную, но ссылку. Затем мне зарубили очередную книжку, и это было уже куда более серьезно. Я ж этим зарабатываю. Нет, кое-какие деньги еще имелись, но после покупки саранчита их остались буквально крохи. Ну, по моим меркам. Так-то у меня на книжке лежало еще почти тысяча рублей, то есть для очень многих, считай, годовая зарплата. Но ведь и расходы предстояли немалые. Но на этом мои злоключения не закончились. В начале марта меня вызвали на партком Ленездата, в парт-организации которого я состоял. Ну, так получилось. Где сообщили, что через 4 дня состоится рассмотрение моего персонального дела, потому что на меня поступило... Нет, не анонимка, как это было широко принято в советских реалиях а полноценное коллективное письмо, подписанное группой товарищей, до глубины души возмущенных тем, что я преклоняюсь перед Западом. В подтверждение чего они приводили мой внешний вид, потому как я практически не носил нормальную советскую одежду и то, что я владел транспортным средством иностранного производства». Чуть покрутившись по коридорам и кабинетам издательства, чтобы уточнить расклады, я пришел к выводу, что никакой команды мочить меня откуда-то сверху не поступило, и предстоящее дело, скорее всего, являлось результатом банальной зависти. Потому как главным инициатором его был один заслуженный работник культуры, весьма пожилого возраста, вступивший в партию еще в те времена, Когда он подвязался корреспондентом дивизионной многотиражки, отдельцам во все времена сделать это было куда проще. Впрочем, будь он только один такой, над ним только посмеялись бы, но, судя по всему, я за прошедшее время успел намазолить глаза многим другим людям, в том числе и в руководстве издательства. Но раньше они как-то побаивались меня трогать. Однако после скандала на марафоне, отголоски которого донеслись и до наших пенат, а также слухов о том, что и я, и те, кто считался моими покровителями, вызвали неудовольствие на самом верху, воодушевились и решили действовать, а то совсем этот сопляк оборзел. Клепает и клепает свои романчики, да еще и издает их чуть ли не каждый год. В то время как куда более маститые и заслуженные вынуждены довольствоваться, дай бог, одной книгой в пятилетку. А куда деваться? Проблемы с бумагой, проблемы с полиграфическими мощностями. Знаете, сколько всего этого тратится на материалы съездов, пленумов, партконференций, регулярные допечатки уставов КПСС и ВЛКСМ? И иную подобную литературу, которая потом годами лежала мертвым грузом в книжных магазинах и киосках. Но выделяемые на нее фонды и мощности неприкосаемы. Плюс газеты и журналы, существенная часть которых издается на национальных языках народов СССР, при том, что процентов 80, а то и 90 тиража таковых Также потом прямым ходом идет в макулатуру. Ну, непопулярны все эти национальные языки и наречия в той среде, на которую были рассчитаны все эти журналы. Русский язык как язык одной из культур мирового уровня и такого же уровня научной школы давал им куда больше возможностей. Но за тиражами этих изданий тоже строго следит дреманное ОКЦК. Национальная политика СССР незыблема и жестко регламентирована, и никто не позволит всяким профанам от книгоиздания издания совать в нее свой недоросший нос. «Да что там говорить? Сейчас даже свободно подписаться на популярные журналы типа «Огонька», «Вокруг света» или той же «Техники молодежи» было невозможно». Все в рамках выделенных лимитов, которые, насколько я помню, отменили только в 1987 году. После чего тиражи у того же «Огонька» скакнули в два раза, от полутора до трех миллионов, а, скажем, у газеты «Аргументы и факты» аж в несколько десятков раз, до 33,5 миллионов экземпляров, Какова цифра была зафиксирована книгой рекордов Гиннеса, Как самый большой единичный тираж в истории человечества. Вот так и получается, что на творчество выделяются жалкие проценты имеющегося ресурса, который приходится делить на весь союз писателей в купе с союзом журналистов. Ну, за исключением подобных блатных, по поводу которых сверху регулярно приходит указание о содействии то есть в моем отношении уже скорее приходили. Так что жалобы старого партийца сотоварищи не просто дали ход, но и сделали это с нескрываемым удовольствием. Ибо нехрен. Если честно, я напрягся. Ранее мне ни с чем подобным сталкиваться не приходилось. Ну, нечему в моей прошлой жизни в это время было настолько сильно завидовать. В той жизни я за границу первый раз выехал только в 2003 а до того носил, что висело в магазинах или то, что удавалось достать. Ну, иногда то, что смогли сшить. Одна из моих бабушек работала приемщицей в ателье. Да-да, с зарплатой 45 рублей в месяц, откуда и знаю. Так что, если удалось достать приличную ткань, просто купить в СССР всегда были большие проблемы мы кое-что заказывали. Так, например, одни из моих первых джинсов были именно что сшиты в ателье из какой-то синей дерюги, очень слабо похожей на классический деним. Но в темноте издали изделия Леви Страуса кое-как напоминали. А в отпуск мы ездили с родителями на юг дикарями, останавливаясь в кемпингах под Евпаторией, которые растянулись аж на 30 километров от памятника евпаторийскому десанту и до самого города, либо, если с деньгами по каким-то причинам было туго, выцегонив в профсоюзе путевку в какие-нибудь подмосковные дома отдыха на Угре или Оке. Так что все мои изменения во внешнем облике и транспортном средстве происходили у меня тогда, так сказать, вместе со всем советским народом. Ну и потом постсоветским и тогда, когда про всякие идеологические наезды уже все давно забыли. Потому как КПСС к тому моменту давно приказала, так сказать, долго жить. Сейчас же она была еще в полной силе. Ну а в этой жизни до сего момента я был в когорте, так сказать, обласканных властью, вследствие чего наезжать на меня было себе дороже». Впрочем, поскольку, как выяснилось, это было, так сказать, инициативой снизу, пусть и милостиво одобренной, шанс как-то вывернуться имелся. Будь это прямое указание сверху, я бы и дергаться не стал. Бесполезно. Но раз дело не в этом, а в том, что на моем примере дать укорот неким другим молодым да ранним решил кто-то из местных, шанс есть. Тем более, что мне было за что сражаться поскольку разворачивающееся действие грозило мне не только проблемами с текущими заработками, но и кое-чем более серьезным. Дело в том, что в преддверии выпуска я озаботился поисками места работы, потому как просто уйти в писатели и жить с гонораров пока было невозможно, из-за того, что в системе советского образования существовала такая вещь, как «отработка». Мысль, в принципе, была здравой, типа государство потратило на тебя время и деньги, хоть образование и бесплатное, но это ж только для студента, а государству ведь пришлось построить здание, платить зарплату преподавателям, оснастить лаборатории, закупить учебники, ну и так далее. Изволь отдать ей потраченное, работая на том месте, куда оно тебя определит. Но, как обычно, здравая мысль была напрочь убита криворуким воплощением, потому что никто и никогда не собирался использовать выпускников в соответствии с их талантами и способностями. С помощью распределения просто-напросто затыкали самые зияющие и глухие дыры, образовавшиеся в процессе партийного руководства всеми сферами жизни страны. От науки и промышленности до образования. То есть для нас с распределение, скорее всего, означало, что мы с ней поедем преподавателями английского, немецкого или французского языка куда-нибудь в школу-интернат для малых народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе. А у меня, естественно, на ближайшие годы были совершенно другие планы. К тому же мы с женой собирались в выпускном году завести ребенка. Ну или в начале следующего. Как случится я бы хотел, чтобы она рожала в каком-нибудь хорошо оборудованном роддоме, а не в полуубитой районной больнице. Увы, несмотря на декларируемую заботу о человеке, райбольницы в СССР по большей части представляли из себя весьма печальное зрелище. Поэтому я и озаботился тем, чтобы на меня лично пришел вызов именно с того места, на которое я хотел устроиться» а Аленка уже пошла бы за мной прицепом. Тем более, что по нашим планам она к тому моменту должна была уже быть глубоко беременной. А куда еще ждать-то? Универ закончим и вперед. Тем более, что я все-таки рассчитывал на то, что мне удастся запустить теломерную терапию гораздо раньше, хотя бы и в очень ограниченных масштабах. То есть только для себя и самых близких. Но для этого к тому моменту все наши дети уже должны родиться и хоть немного подрасти, дабы выйти из возраста грудного кормления. Изначально вариантов было несколько. Самым первым была аспирантура. Но, если честно, этот вариант привлекал меня не очень. Все-таки диссертация – дело очень затратное по времени. Так что, пойди я по этому пути, времени на книжке у меня оставалось бы немного. А ведь грядет хозрасчет, и у меня по этому поводу образовались кое-какие планы, способные дать мне возможность сильно стартануть уже в постсоветском пространстве. Второе — остаться преподавателем на кафедре. Этот вариант был намного лучше, но конкуренция здесь была также намного выше. То есть, несмотря на то, что я был не только отличником, но и членом партии, а еще и олимпийским чемпионом и героем Советского Союза, особенных шансов сделать это у меня не было. Ибо в нашем вузе все было в точности по анекдоту. Дедушка, а я полковником буду? Будешь, внучек. У тебя ж дед полковник. А генералом Нет, внучек. У генерала собственный внук имеется. Ну да, для этого нужен был тот самый вездесущий блат, которого у меня, несмотря на все мои регалии, после фиаско в кошице для данного варианта было, увы, недостаточно. Ленинград не резиновый, университет тоже, а у завкафедрами деканов и ректора свои дети, внуки и племянники имеются. Так что я старательно искал новые варианты, и вот полгода назад совершенно неожиданно для меня подвернулся такой, который мне показался близким к идеалу. Ну, увы, шанс туда устроиться имелся только с, как это сейчас называлось, «идеальной анкетой». Любое же взыскание напрочь обнуляло все мои усилия, особенно если это взыскание будет по партийной линии, потому как частью будущих моих должностных обязанностей являлась работа с иностранцами. А в СССР на официальном уровне считалось, что подпускать к иностранцам кого-то не слишком идейно стойкого и недостаточно беззаветно преданного идеалам коммунизма совершенно невозможно». Какие бы высокие профессиональные компетенции у него при этом не были. Вероятность же того, что если рассмотрение моего персонального дела состоится по привычным для этого времени лекалам, я это взыскание получу, была очень большой. Почти стопроцентной. Потому как персональное дело практически всегда заканчивается неким обязательным приговором. Нет, не расстрелом, конечно. Тут разоблачители сталинского беззакония довольно сильно перегибали палку. Да и сам Иосиф Виссарионович уже давно почил в Бозе. Но кое-что из его наследия, пусть и в ослабленном виде, до сих пор продолжало действовать. Например, то, что партия не может ошибаться. А члены парткома, собравшиеся рассмотреть персональное дело некоего имя Река, автоматически становились этой самой партией. Ни больше, ни меньше. Ну, знаете, как римский папа, когда он начинает говорить от имени церкви, сразу же становится непогрешимым. Вот и тут вот где-то так же. Так что то, что партком принял таки решение рассматривать персональное дело, означало, что главное решение виновен, уже принято. Остались лишь мелкие детали. Определиться с тем в чем и насколько виновен, и как его наказать. Вследствие чего любые попытки оправдаться в большинстве случаев обычно приводили к тому, что наказание резко ужесточалось. Типа, виновный не осознал, не разоружился, так сказать, перед партией, значит, усугубил уже зафиксированную вину. Впрочем, если честно, дело было не только в нарушении моих планов. В этой ситуации меня больше всего бесило то, что предъявленные мне обвинения были откровенной ложью, поскольку, в отличие от многих моих молодых современников, у меня-то как раз никакого преклонения перед Западом не было. Я не фанател от «The Beatles», не восхищался Рича Блэкмором, не оргазмировал на джинсами и жвачку. «Слушал?» «Да». «Покупал и носил?» «Тоже да. Удобно же». Но в отличие от множества детишек, партийных боссов или иных представителей советской элиты, среди которых, кстати, и появилось слово «совок», ставшее столь популярным куда позднее, это не было для меня знаком презрения к собственной стране или отличительным признаком принадлежности к некоему закрытому миру элиты, которой доступно нечто, недоступное быдлу». Для меня же это было просто приятной музыкой и одеждой, которую удобно носить. И когда мы натыкались в магазинах на нечто подобное советского производства, мы с Аленкой с удовольствием это покупали. Нет, в прошлой жизни у меня был некоторый период очарования Европой и Америкой, продлившийся лет 6-7. Но как только я начал путешествовать по миру, все это очарование довольно быстро развеялось потому как очень верно сказано в одном анекдоте, не хрен путать туризм с эмиграцией. И хотя мы с моей любимой в эмиграции никогда не были, но пожить в какой-нибудь стране устраивали себе частенько. А в нашей любимой Греции вообще регулярно. Иначе как по-настоящему узнать мир? Из окна туристического автобуса. Три раза хаха. -ха. Это, конечно, лучше, чем ничего но точно не про узнавание. Тем более, что для меня подобные «пожить» были полезны и необходимы и в профессиональной области, потому что полученные в процессе этого знания и впечатления я потом использовал в своих книгах. Хотя понятно, что у нас тоже был, так сказать, вариант light. То есть без необходимости зарабатывать деньги и оплачивать большинство налогов в стране пребывания – пользоваться ее медициной, социальным обеспечением и так далее. Но и он очень быстро прочищал мозги и рождал понимание, что везде свои проблемы. И в Европе их также до хрена. Пусть и не всегда таких, как в России, но вот точно не менее напряжных. А уж когда наша страна начала обустраиваться и подниматься, появилась и законная гордость за нее. Нет, не за военную силу. То есть новые модернизированные танки, самолеты и ракеты с подводными лодками. И не за какую-то особенную духовность. Проживание за границей быстро дало понять, что на свою собственную особенную духовность претендуют все. От богоспасаемых и позиционирующих себя как избранный Богом, сияющий град на холме США, И до англичан, французов, армян, гордящихся тем, что они считают себя первым в мире христианским государством, а также болгар с румынами и албанцами. У всех, как выясняется, едва только цепляешься с кем-то из аборигенов языками, великой историей с неизбывной высокой духовностью, хоть жопой жуй. Даже если сейчас они самые, что не наесть отстойные задница мира, а зато что Россия, сначала рухнув, а потом дебильно протупив все 90-е, в какой-то момент встала, отряхнулась и начала стремительно превращаться во вполне себе обустроенную и комфортную для жизни этакую среднеевропейскую страну, причем почти без идиотских европейско-американских затупов, которые скатилась с западная цивилизация в начале и середине 20-х. В России стало приятно жить, и это приятно ощущалось всем организмам, от желудка до пятой точки, которая перемещалась по новым и хорошо отремонтированным российским дорогам, начавшим появляться в стране, как грибы уже с десятых годов, а то и раньше. Ну, если считать за старт этого процесса лужковскую реконструкцию МКАД. Ну а теперь, поскольку я знал, как она все будет развиваться и чем в конце концов закончится, никакого очарования Западом у меня в принципе случиться не могло. Теоретически можно было забить. В конце концов, даже в самом худшем случае потерпеть предстояло года 2, максимум 3. Горбачев уже генсек, так что процесс деградации КПСС вовсю набирает обороты. Да что там, через три-четыре года сам факт преследования со стороны партийных органов, наоборот, будет, считай, медалью пополам с индульгенцией. Что же касается жизни в сельской местности, тоже не катастрофа. Люди же там живут, вот и мы поживем. Заодно получим новый опыт. Рожать же моя любимая поедет домой, к маме. А там у нас роддом вполне себе хороший. Она в прошлой жизни именно в нем обоих наших малышей и родила. Но я решил все-таки попытаться потрепыхаться. Тем более, что на только что прошедшем 27-м съезде КПСС уже прозвучали слова «гласность» и «перестройка». Так что, как говорится, ударим автопробегом по бесхозяйственности и разгильдяйству. Сами кашу заварили, ешьте теперь, не подавитесь. Начал я с того, что пошел к декану и взял у него характеристику, особенно не углубляясь в то, зачем она мне нужна. Так что характеристику мне дали, хоть в генсеке выбирай. После этого я поймал нашего факультетского порторга, с которым у меня были хоть и шапошные, но вполне неплохие отношения. Он у нас был выходцем из, так сказать, рабочей аристократии. Начинал на Кировском заводе, а сошлись мы на том, что он тоже проходил срочную ВДВ, причем в моей же дивизии. Да еще и так же, как и я, некоторым образом оказался крестником Маргелова, которого бесконечно уважал, ибо служил в 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной воздушно-десантной дивизии как раз в тот момент, когда ею командовал Василий Филиппович. Выслушав меня, он задумался, завел меня в свой кабинет и заявил. «Посиди тут, я пару звонков сделаю». Я присел на диванчик и замер. Парторт набрал номер, быстро изложил абоненту мою проблему, после чего долго слушал. Потом сказал «Добро» и положил трубку, сразу же начав набирать следующий номер. Через полчаса он, наконец, окончательно положил трубку и покачал головой. «Хм». Судя по всему, это какая-то их местная инициатива. В райкоме никто ничего не знает. Горком тоже не в курсе. Он помолчал, потом внезапно спросил. «А ты характеристику-то взял?» «Да, только что. Вот, декан подписал». «Да я не про это, а про то, что из дивизии. Ее взял?» «Нет», — удивился я. «А кто мне ее даст? Я ж три с лишним года, как уволился уже». Дадут. Рубанул он ладонью воздух. «Я сейчас в дивизию позвоню. Так что с утра дуй на езжай в Псков. И не волнуйся, десант своих не бросает. Я на твое заседание сам подъеду. И не один». Заседание порткома началось довольно уныло. Меня вызвали к столу, за которым сидели пять человек, сверливших меня строгими взглядами. Затем было зачитано письмо, после которого слово предоставили главному инициатору. Но не успел он раскрыть рот, как дверь кабинета, в котором проходило заседание парткома, распахнулась. И в кабинет ввалились парторг нашего факультета и еще человек шесть, среди которых я с удивлением узнал своего замполита и бывшего начальника политотдела нашей дивизии. «Товарищи, товарищи!» — скинулся секретарь парткома. — Что такое? Кто вы такие? По какому праву? — А право членов партии, работавших и служивших вместе с тем, кого вы тут сегодня мурыжите и знающих его куда лучше вас. Веско рубанул наш парторг, бесцеремонно подходя к столу и устраиваясь за ним. — Пришли вот послушать, что вы имеете против нашего товарища. Или вы тут опять собираетесь втихаря по углам свои делишки обделывать? «И решение съезда о развитии гласности вас не касается?» «Нет, но...» — растерянно начал секретарь порткома. На порторк нахмурился и повелительно махнул рукой выступающему, который, похоже, изрядно струхнул. «Продолжайте!» Короче, меня полностью оправдали. Пытались, конечно, цепляться, тыкая в то, что я даже на заседание порткома приперся во всем иностранном, Но я разолся и предъявил присутствующим выдавленный на стельке логотип чехословацкой компании Себа. А потом стянул пиджак и предъявил знак польской вистула». После чего, окончательно обнаглев, расстегнул брюки и доказал их ГДРовское происхождение. Все это мы с Аленкой напокупали в Чехословакии во время последней поездки в Кошице, спустив в ноль остатки крон. Так что на заседании Порткома я специально оделся во все исключительно СЭВское СЭВ – Совет экономической взаимопомощи. Экономическое объединение социалистических стран, созданное в противовес общему рынку европейского экономического сообщества после чего картинно поинтересовался, точно ли использование товаров, произведенных в странах социалистического содружества, является преклонением перед Западом. Главный обвинитель с дуру ляпнул что-то про машину, но его заткнули даже без меня, сообщив, что «Шкода» также производится в Чехословацкой Социалистической Республике. Слава богу, СЭФ пока еще стояла крепко, и не демонстрировала ни намека на весьма скорый развал, вследствие чего данный аргумент оказался непоколебимым. Так что меня только лишь слегка пожурили за излишнюю экспрессию, после чего отпустили, посоветовав все-таки быть скромнее и не выпячивать имеющийся у меня доступ даже и к товарам производства стран СЭФ, поскольку у основной массы советского народа он таки пока отсутствует. Во всяком случае, в подобных объемах. Но именно пока. Вот как сейчас разовьем гласность, пройдем через демократизацию, да перестроимся с ускорением, так и... Я вынырнул из воспоминаний и покосился в окно. Мы уже выехали из Ленинграда и сейчас катили по стрельне, в настоящий момент проезжая мимо Константиновского дворца, в котором когда-то... Прошло единственное состоявшееся в России заседание Большой Восьмерки. Ну, или пройдет. Если пройдет. Сейчас же в нем располагалось Арктическое училище. Не устала? Аленка фыркнула. «Едем же, всего час. До Кингисеппа даже не спрашивай, а то и до Нарвы». «Ну, смотри сама. Я в любой момент готов пересесть». Увы, дорожки здесь еще советские, и держать среднюю скорость более 50-60 км в час очень сложно. А часто приходится ехать куда медленнее. Так что 400 км до Таллина нам телепать часов 8-9. Ну, с учетом неизбежных остановок на размяться, перекусить и заправиться. Слава богу, еще никакие границы между РСФСР И Эстонская ССР никому и в ужасном сне не могут присниться. Хотя до их появления осталось всего 5 лет. Мы ехали к месту моей новой работы — в Таллин, потому что меня взяли переводчиком в эстонское морское пароходство. Все получилось случайно. Переводчиком я начал потихоньку подрабатывать уже через год после возвращения из армии для языковой практики. Устроиться на эту должность оказалось не слишком сложно. В первую очередь потому, что я работал бесплатно, так как привлекали меня по большей части именно по партийной линии. Увы, среди членов советского партхозактива людей, знающих иностранные языки, оказалось постыдно мало. Так что я неожиданно для себя оказался весьма востребован. И к пятому курсу института успел наработать кое-какой авторитет. Все-таки почти 40 лет, пусть и не очень плотного, но относительно регулярного общения на английском с тучей представителей совершенно разных народов, то есть людей с кучей различных акцентов и произношений, играли свою роль. Ну и профильное образование также немало помогало. И вот на одном из советско-финских мероприятий, каковых в Ленинграде проходило довольно много и случались они регулярно, недаром Финляндию частенько в шутку именовали 16-я -е республика СССР, я познакомился с товарищем Арна Каском, в настоящий момент являвшимся начальником эстонского морского пароходства. Меня к нему просто приставили на все время того мероприятия. Это была какая-то торгово-промышленная конференция или нечто подобное, и он играл там одну из ведущих ролей. Так что попотеть мне пришлось изрядно. Так вот, когда основные встречи и беседы закончились, он начал меня активно расспрашивать о себе. После чего взял и предложил мне после окончания университета устроиться к ним на работу. А что, с профессиональной точки зрения я, судя по его реакции, зарекомендовал себя очень неплохо. И по всем формальным признакам я также очень перспективный кадр. Молодой коммунист, олимпийский чемпион, герой Советского Союза, да еще и отличник, упрямый, идущий к красному диплому. То есть первый кандидат на доску почета и весомый абзац в просто блестящем отчете о работе с молодыми кадрами. Мол, вон каких орлов мы тут в нашем трудовом коллективе воспитали. Да и любые допуски к работе с иностранцами я с такой анкетой точно должен был пройти в лед. Так что, с какой стороны ни глянь, отличный вариант. Правда, он предупредил меня, что зарплата у них на таких должностях не очень. Это моряки в пароходстве получали неплохо. А вот переводчики... Но зато регулярные зарубежные командировки он мне гарантирует. Правда, короткие. Чаще всего однодневные, так как до Хельсинки от Таллина паромом всего два часа. А командировки будут в основном именно туда. Но я ответил, что это-то как раз не проблема, поскольку я, писатель, и неплохо зарабатываю, так сказать, своим первом. Так что мы договорились и расстались довольные друг другом. Он обещал прислать на меня в наш университет персональный запрос. Именно эту работу я как раз и не хотел потерять вследствие разборок с парткомом. «Пить хочешь?» — спросил я, когда мы подъезжали к Кингисепу. «Ага». Кивнула моя любовь. Вода в термосе. Я специально холодное из холодильника перелила. Это да. Я еще дома в школьные годы ввел за правило пить только кипяченую воду. При том, что вода у нас в городке была реально вкусной, но при этом сильно минерализованной. Вследствие чего едва ли не четверть населения в нашем городе страдала от камней в почках. Меня эта напасть в прошлый раз догнала годам к 35 и гоняла всю оставшуюся жизнь. Помнится, как-то меня прихватило прямо во время турпоездки по любимой Греции, а местная скорая помощь оказалась не очень-то и скорой. Час с лишним, болевал от боли у клумбы перед отелем, пока ее дождался. Так что, вернувшись, я твердо установил правила. Пить и использовать для готовки только и исключительно кипяченную отстоявшуюся воду. Кто хотел комнатную? А я обычно переливал отстоявшуюся воду в эмалированный кувшин и ставил в холодильник. Но люблю я, чтобы вода была холодной. А термос где? На заднем сиденье где-то. Посмотри, я его глубоко не засовывала. «Ну да, машина у нас была загружена по полной. Не только штатный багажник спереди, но и еще один открытый, установленный на крыше, были заполнены под завязку. Верхний был самодельным. Этакая платформа, сваренная из трубок, на которую навалом уложены узлы и чемоданы, которые потом были еще и крепко привязаны к каркасу бельевыми веревками». Ну и заднее сиденье тоже было полностью завалено вещами. На нем размещались самые ценные из них. Например, чехословацкая электрическая пишущая машинка фирмы «Консул», на которой я работал последние полтора года. Порывшись, я откопал термос и набулькал в крышку несколько глотков. — Вот, пей. — И как? Пересесть не хочешь? — Наверное, переседу. — Что-то устало. Только давай сначала покушаем где-нибудь и в туалет сходим. Это было более чем актуальное предложение. Привычных в будущем заправок с магазинчиками и теплыми туалетами здесь пока не имелось. В лучшем случае туалет на заправке был выполнен в виде уличной будки с дыркой в полу. Причем, как правило, до нельзя засранный и обоссанный, так что, зайдя в него, потом приходилось долго очищать подошвы от траву. А в худшем его просто не имелось. Welcome в кустике! Кафе, в котором мы остановились перекусить, оказалось... м м Стрёмным. Котлеты были скукоженные, а пюре какого-то странного цвета. Ну да... Советский советской общей он частенько такой советский. Так что мы решили не рисковать, а обойтись пирожками с чаем. Но и с пирожками тоже все оказалось не слава богу. Так что за оставшиеся 250 километров до Таллина я, как сожравший большую часть пирожков, раз десять останавливал машину и мчался в кусты с обрывками газет. «Увы!» Туалетная бумага в СССР также была страшенным дефицитом. Так что народ по большей части обходился газетами. Главное было не использовать труд и советскую Россию, потому что при их печати использовалась какая-то совсем дерьмовая типографская краска. Она мазалась, вследствие чего при их использовании задница быстро становилась серой черной Ну, как бы там ни было, в шесть часов вечера мы въехали-таки в столицу Советской Эстонии город Таллин.